Глава 120. Обо всем этом я узнала гораздо позже. Я хотела сразу отправиться в Сан-Джованни по адресу, который мне дала Ада, но тут случилось одно важное событие. Однажды утром я без особого воодушевления читала длинное письмо от Пьетру, и вдруг на последней странице в самом ее конце вздрогнул от удивления. Он писал, что предложил прочитать мой текст. Он выразился именно так своей матери. Дели так понравилась моя повесть, что она отдала перепечатать ее на машинке и отнесла в одно миланское издательство, для которого уже много лет делала переводы. В издательстве повесть одобрили и решили опубликовать. Я хорошо помню то позднее осеннее утро. На улице было ненастно. Я сидела за кухонным столом, на котором мать гладила белье. Она энергично водила туда-сюда старым утюгом, и столешница тряслась у меня под локтями». Я несколько раз перечитала последние строки письма Пьетру и, наконец, медленно, словно пытаясь убедить себя, что это не сон, сказала на итальянском. «Мама, кажется, скоро напечатают роман, который я написала». Мать прекратила гладить и из поставила утюг на стол. «Ты написала роман?» — спросила она на диалекте. «Вроде как». Тогда или нет? Да. И тебе заплатят? Не знаю. Я выскочила на улицу и побежала в бар Салара, откуда можно было позвонить по межгороду. После нескольких попыток Джульёла кричала мне из-за стойки «Давай уже говори!» Я услышала голос Пьетро. Он сразу предупредил меня, что его ждет срочная работа, у него совсем нет времени. Впрочем, о книге он знал не больше, чем уже написал. Ну ты ты-то ее прочел?» — с волнением спросила я. «Да». «Ты не написал мне ни слова». Он что-то пробормотал о том, что страшно занят и ничего не успевает. «И как тебе?» «Нормально». «Нормально?» «Хороший роман. Но лучше поговори об этом с мамой. Я филолог, а не литературный критик». Он продиктовал мне номер телефона родителей. «Мне неловко им звонить». «Ты написала книгу, ты за нее и отвечай». С легким раздражением ответил он, я удивилась. Обычно он всегда был вежлив. Я почти не знала Адели Айроту, мы виделись с ней всего четыре раза и обменялись только парой дежурных фраз. Почему-то я думала, что она просто мать семейства, хотя образованная и умная. Супруги Айрота ничего не рассказывали о себе и вели себя так, словно ничего особенного собой не представляют, одновременно принимая как должное, что все их знают. Лишь теперь мне стало ясно, что она еще и работает». и обладает определенным влиянием. Трясущейся рукой я набрала номер. Мне ответила домработница и передала трубку Адели. Мы вежливо поздоровались друг с другом, она называла меня на «вы». Она подтвердила, что в издательстве не сомневается, что книга будет иметь успех. Кажется, они уже отправили мне договор. Договор? Ну да. Договор? Или вы уже связали себя обязательствами с другим издательством? Нет, но я... Я даже ни разу не перечитала текст. Вы хотите сказать, что это первый вариант? И вы написали его вот так, на одном дыхании? Недоверчиво спросила она. Да. Уверяю вас, он вполне готов к публикации. Но мне надо еще над ним поработать. Доверьтесь мне, и ничего в нем не меняйте. В нем есть искренность, органичность и тайна. Все главные качества настоящей литературы». Она еще раз меня поздравила, хоть и не без иронии. И заметила, как будто я этого не знала, что Энеида тоже не завершена. Она была уверена, что я давно пишу, и спросила, что еще у меня есть. Я признала, что это моя первая попытка, чем изумила Дели. «Талант и везение», — воскликнула она объяснила, что в издательском плане возникла дыра, — Поэтому моя повесть не только произвела хорошее впечатление, но и пришлась как нельзя более кстати. Книгу намеревались выпустить весной. «Так скоро?» «Вы против?» «Я поспешила сказать, что я только за». Джульёла, которая из-за своего прилавка слышала весь разговор, спросила с нескрываемым любопытством. «Что случилось?» «Пока не знаю», — ответила я и быстро вышла на улицу. Я бродила по кварталу, задыхаясь от обрушившегося на меня счастья. Кровь стучала в висках. Я не собиралась отшивать Джильолу, я и правда не до конца понимала, что происходит. Что у меня было в реальности? Несколько строчек в самом конце письма Пьетру и разговор по межгороду. Может, это какая-то иллюзия? И что такое договор? Мне что, заплатят какие-то деньги? У меня появятся какие-то права и обязанности или... «Я навлеку на себя какие-то неприятности?» Пройдет несколько дней, и выяснится, что они передумали, и никакой книги не будет. Те, кому понравился текст, прочитают его еще раз, решат, что он никуда не годится, а те, кто его не читал, рассорятся с теми, кто настаивает на публикации, и все вместе ополчатся против Адели Айроты. Сама Адели Айрота изменит свое мнение, почувствует себя униженной, взвалит вину за свои неприятности на меня и убедится, на со мной расстаться». Я как раз проходила мимо нашей старой библиотеки. Навненько я туда не заглядывала. Я толкнула дверь. В читальном зале не было ни одного человека, в воздухе пахло пылью и скукой. Я медленно шла вдоль стеллажей, и рассеянно трогая потрепанные корешки. Пожелтевшая бумага, ободранные переплеты, буквы, чернила. Вспомнилось слово Тама. у меня захватило дух. Я поискала на полке маленьких женщин — Да вот же они. Неужели все это происходит на самом деле? Неужели со мной случится то, о чем мы когда-то мечтали с Лилой? Через несколько месяцев появится еще один томик со страницами, заполненными напечатанными типографским шрифтом моими словами, с обложкой, на которой будет стоять моё имя «Элена Греко». Именно я прерву долгую череду моих неграмотных или полуграмотных предков, и никому неизвестное имя войдет в вечность. Пройдут годы, три, пять, десять или двадцать лет, и моя книга приземлится на этой полке, в библиотеке квартала, в котором я родилась. Ее занесут в каталог, и люди будут ее брать, чтобы узнать, что такое написала дочка Швейцара, Я услышала, как кто-то за стеной смывает воду и подумала, что сейчас появится сеньор Ферраро. Все такой же худощавый и может, только с еще глубже запавшими щеками, с короткой щеткой седых, но по-прежнему густых волос, обрамляющих низкий лоб. Он-то сумеет оценить происходящее со мной. Он поймет, почему у меня горят щеки, а в висках бьют молотки. Но из туалета вышел незнакомый низенький толстяк, лет сорока. «Вы за книгами?» — спросил он. — Поторопитесь, мы закрываемся. — Я хотела бы поговорить с сеньором Ферраро. — Он уже на пенсии. — Поторопиться. Они закрываются. Я развернулась и ушла. Я вот-вот стану писателем, а во всем квартале нет ни одного человека, который мог бы мне сказать... — Фантастика, ну ты даешь! —